Дайте Тютчеву стрекозу, Догадайтесь, почему, Виньевитинову розу, Ну, а перстень никому. Боротынского подошвы Раздражают прах веков, У него без всякой прошвы Наволочки облаков, А еще над нами волен Лермонтов. Учитель наш, и всегда дышкой болен фета-жирный карандаш.